От места преступления, а в том, что это место преступления не было никаких сомнений, Фрост старался держаться подальше. И не потому, что боялся, а потому, что не хотел наследить больше, чем они уже успели наследить. Сначала пацаненок, потом он сам, потом Мирослава. Мирославу пускать к телу вообще не стоило. Фрост едва справился с накрывшей ее панической атакой. Он уже видел нечто похожее раньше. «Да что там? У него самого такое бывало». Он научился справляться самостоятельно, и приступы не повторялись уже больше 5 лет. Но то были его собственные, почти приручённые демоны. А что делать с демонами Мирославиными, он не знал. Но получилось, как-то справились. На какое-то время ему даже удалось получить над ней почти полный контроль. Любопытное было зрелище послушная Мирослава. Это длилось недолго, наверное, она о чём-то таком догадалась. Впрочем, в Росто сейчас было не до психологических экспериментов. Кажется, та самая воронка, которую они вчера наблюдали, снова открылась. Мало того, она стремительно засасывала их в недра чего-то жуткого, чего-то такого, что Мирослава забыла, да и сам он с радостью бы забыл. И мёртвая девочка наистрашнейшее тому доказательство. Следственная бригада явилась спустя час. Просто не брался судить, быстро это или не очень. Для него минуты ожидания превратились в вечность, так иногда бывает, ему ли не знать. Бригаду возглавлял усталый, помятого вида следак лет сорока пяти, в сером твидовом пиджаке, старомодной шляпе на манер Перри Мэйсона и с зажатой в зубах незажженной сигаретой. Он раздавал приказы сиплым прокуренным голосом. На фроста внимания, кажется, вообще не обращал. До поры до времени. Пришел-таки его черед. Старший следователь Самохин. Мужик встал напротив Фроста. Он был жилистый и высокий, с загорелым лицом, испещренным ранними морщинами. «Это вы нашли тело?» «Я», — Фрост кивнул. «То есть не один я, нас было трое. Ему не хотелось впутывать в это дело ни Мирославу, ни мальчика, но куда ж деваться?» «Документы при себе имеются?» — спросил старший следователь Самохин и перекинул незажженную сигарету из одного уголка рта в другой. «Нет». «Тогда представьтесь». Просто представился. Старший следователь Самохин кивнул. Записывать он ничего не стал, видно, память на имена имел профессиональную. В котором часу вы обнаружили тело? Он взял просто подлокоток у водя прочь от берега. Около 9:00 утра. А при каких обстоятельствах? Согласитесь, это не самое подходящее место для прогулок. Самохин обвёл овраг скучным взглядом, и Фросто захотелось его ударить. Не было ничего скучного в том, что они отправились на поиски одного ребёнка, а нашли второго, мёртвого. Мы не гуляли. Голос просто звучал спокойно. Он умел сдерживаться, научился. Мы искали мальчика, Василия Самсонова, если я правильно запомнил имя. Он сбежал с уроков у Мирослава, Мирослава Сергеевна, отправилась его искать. Мальчик, ученик этой вашей элитной школы? Самохин поморщился. В голосе его промелькнуло что-то похожее на классовое неодобрение. Да. А Мирослава Сергеевна учительница? Нет, Фрост покачал головой. Я не знаю, как называется её должность. Она из администрации. Да, мы из администрации лично отправляемся на поиски удравшего ученика? Теперь в голосе Самохина слышалось сомнение. Она очень ответственная дама. Надеюсь, скоро в этом убедиться. Самохин вытащил из арта сигарету, покрутил в пальцах, спросил: "Оганьку не найдётся?" "Не курю. Вот и я пытаюсь не курить". Самохин вздохнул, сунул сигарету в карман пиджака. "Специально не беру с собой зажигалку, чтобы не было соблазна. Так на чём мы с вами остановились?" "На том, что у нас в Гори Светово все очень ответственные", ответил Фрост вежливо. Ему требовалась вся его сила воли. чтобы не смотреть в сторону ограждённых полицейской лентой зарослей и деловито снующих туда-сюда экспертов. Для этих людей смерть была рутиной, даже детская смерть. Это злило, нет, это пугало. И вы нашли вашего беглеца? спросил Самохин. В отличие от Фроста, он пристально следил за всем, что происходило во авраге. Может быть, он ошибся насчёт рутины. Очень хотелось ошибиться. Мы нашли его, но уже после того, как он нашёл ту Девочку. Это плохо. Самохин поскрёб заросший щетиной подбородок. Просто не понял, что именно плохо, но уточнять не стал. Вы её знаете? Кого, девочку, жертву? Изнова это казённо равнодушная, протокольная. Нет. А ваша Мирослава Сергеевна её узнала? Девочка из Гори светова? Нет, кажется. Кажется? Самохин приподнял шляпу, почесал вспотевший лоб. Она не уверена, но все ученики носят школьную форму, а эта девочка, на ней домашняя одежда». «Ясно». Самохин кивнул, а потом спросил. «Сколько человек подходило к телу?» «Трое». Отвечать на этот вопрос не хотелось, потому что за ним закономерно следовал следующий. «Какого черта вы все делали на месте преступления?» Вместо этого Самохин спросил другое, и даже непонятно было, сам с собой он разговаривал или с Фростом. Такое тут уже случалось? В каком смысле? В том смысле, что я не встречал ни одной дамы из администрации, которая бы так просто от нечего делать бегала по аврагу в поисках пропавшего ученика. Для такого нехитрого дела есть всякая мелкая сошка, а раз дама бегает сама, значит что-то похожее уже бывало. Мёртвый ребёнок? Просто старался, чтобы голос звучал ровно, но получалось плохо. Подводил зубовный скрежет. пропавший ребёнок. На зубовный скрежет старший следователь Самохин не реагировал, думал о своём. Так какое тут было ЧП? Ну, рассказывайте, я весь внимание. Не было тут ЧП. Просто взял за горло свою злость, отвечал вежливо и обстоятельно. Было небольшое происшествие. Вчера в школу позвонила мама одной из учениц, сказала, что девочка не пришла домой. И? Самохин вопросительно приподнял брови. И ничего. Что с девочкой, оказалось хорошо, нашлась. Где? В сельской библиотеке. Зашла сразу после уроков, села порисовать, а маму забыла предупредить. Но девочку всё-таки искали. Хватка у старшего следователя Самохина была бульдожья, такой челюсти не разожмёт, пока не перекусит кость. Искали, фрост кивнул. Кто? Мирослава Сергеевна и я. Дамы из администрации? Кажется, ему всё-таки удалось удивить Самохина. Я же говорил, что она очень ответственно относится к своей работе. Это не ее работа. Самохин махнул рукой пробегавшему мимо полицейскому. Огоньку не найдется? Огонек у полицейского нашелся. Самохин с наслаждением закурил. Хрен ты бросишь с таким вот? Он обвел место преступления мрачным взглядом. Потом взгляд его остановился на рисунке Василия. Чтобы лучше видеть, он даже сделал несколько шагов обратно к берегу. «А это у нас что за наскальная живопись? Чьих рук дело?» Это мальчик рисовал. «Тот самый, который беглый?» «Тот самый». Фросту и самому стало интересно, что там такое увидел старший следователь Самохин. Он вытянул шею, разглядывая рисунок. «И что тут изображено?» Спросил Самохин скорее себя, чем Фроста, но Фрост все же ответил. «Я думаю, это свечная башня. Есть такая на...» «Я знаю», — оборвал его следователь. «А рядом кто?» Фрост пожал плечами. Он бы посоветовал задать этот вопрос Василию, но подумал, что с пацана и так достаточно, поэтому решил промолчать. А Самохин тем временем вытащил из кармана плаща мобильный, сфотографировал рисунок с нескольких ракурсов. Где вчерашнюю потеряшку искали? Обернулся к Фросту. Везде, в школе на территории, потом пошли той дорогой, по которой она обычно возвращалась домой. Я не понимаю, этой дорогой возвращалась. Снова перебил его Самохин. Да. И вы проходили мимо этого места во время ваших поисков? Да. Не заметили ничего подозрительного, кроме того, что Мирослава зазомбавела и вздыбилась вот почти на этом самом месте? Нет. Просто вдруг вспомнил, что в своих стараниях отыскать Василису Мирослава забиралась и в эти заросли тоже. Совершенно точно. Нет. Неизвестно, сколько бы ещё продолжалась эта неприятная беседа. Если бы у Самохина не зазвонил мобильный, ввякнул пару раз и заткнулся. Видать, не поймал сеть или поймал, но не удержал. Самохин бросил озадаченный взгляд сначала на экран телефона, потом на Фроста. Плохая связь. Фрост пожал плечами. Самохин молча кивнул, побрёл прочь от реки вверх по склону. Поднимался он неожиданно быстро и неожиданно ловко, не отрывая взгляд от экрана телефона. В вязкой тишине оврага его голос звучал неожиданно громко. «Ну, что выяснили?» «Наверное, что-то выяснили, потому что Самохин прекратил свое восхождение и внимательно слушал собеседника несколько минут. Сначала слушал, а потом спросил. «А родители почему не спохватились? У них дитё малолетние дома не ночуют, а они что?» На сей раз объяснение заняло всего несколько секунд. «Ясно», — сказал Самохин мрачно. «Когда проспятся, допросите». Да, и мамашку его, Чема, особенно вот Чема. Просто тоже всё стало ясно. Ситуация была, если не привычная, то точно узнаваемая. Родители бухают, а ребёнок предоставлен сам себе. Если в случае с Василисой Галя хотя бы озаботилась её исчезновением. То исчезновение этой несчастной девочки вообще никто не заметил, разве только в школе. Теперь уже точно не в Гарисветевской, а в самой обыкновенной сельской. А сколько ещё в округе таких неприкаянных детей? Просто знал, что много. Он посмотрел на свои затянутые в перчатки руки. Кости заныли, словно он был дряхлым старцем, реагирующим на смену погоды. Что с руками? Задумавшись, он не заметил, как вернулся Самохин. Вернулся и с интересом пялился на перчатки Фроста. А что? Очень даже подозрительно. С чего это он в перчатках на месте преступления? Объяснять было долго. Поэтому Фрост молча стащил перчатки и вытянул перед собой руки. Самохин разглядывал их долго и без смущения. Наверное, смущения у людей его профессии атрофируются еще в самом начале карьеры. «Давно?» — спросил он, налюбовавшись. «В детстве». «Не жарко в перчатках?» «Я привык». На том их разговор и закончился. Казалось, Самохин выяснил все, что хотел. Просто было велено расписаться в протоколе, пообещать являться по первому требованию и оказывать всяческое содействие. Он расписался и пообещал. А что ещё ему оставалось?